Эпилог. В эту субботу на центральной площади состоялся товарищеский матч по кулачному бою между сборными командами кузнецов и каменщиков. Порядок обеспечивали усиленные наряды городской полиции и специально выделенные пять рот регулярной армии. Итог матча оказался не таким и ожидаемым. Когда оставшиеся на ногах капитаны команд Пошатываясь, уже были готовы согласиться на ничью, главный арбитр, дедушка Михалыч, присудил победу по очкам команде каменщиков, цитируем, «Ить лихо между рёбер кузнецам насовали. В следующую субботу выступает сборная кожевенников против сборной полиции. Ставки принимаются в заведении «Великолепный бес» у господина Сократа. Вестник Града Кащеева. «А ты чего один без Михалыча?» – поднял на меня глаза царь-батюшка, когда я еле втиснулся к нему в кабинет, затаскивая сразу два ящика коньяка, которые мне вручили благодарные купцы. «Ну, то есть они вручили больше, но эти два – это законная доля царя-батюшки. Правила знаем, не борзеем, беспредела не допускаем. Живем по понятиям. Занят, Михалыч, отдуваясь, прохрипел я, ставя ящики в угол. Засел составлять список всех врагов из того, старого мира, чтобы тут их отыскать и того. Нужное дело, кивнул Кощей, вон, а тех же лиховидов взять, что там, что здесь, а одного поля ягода. Не поймали его еще, ваше величество? Харен вам. Раздалась из-под потолка. Понятно, не поймали. Поймаю! отмахнулся царь батюшка. Куда он денется? Харен, лиховид, не мешай разговаривать! скипел Кощей. Ну и ладно, обиделся старый колдун. Наливай, Федька! вздохнул Кощей. Попробуем, что тебе там за взятки суют! «Это не взятка, Ваше Величество!» – возмутился я. «Просто благодарность за...» Меня прервал какой-то очень робкий стук в дверь. Мы с Кащеем недоуменно переглянулись. Дверь скрипнула, и в кабинет просочился очень смущенный дед. «Ты чего, Михалыч?» – вытаращил на него глаза царь-батюшка. «Тот это... того!» – дед полез пятерней в затылок. «Ты только, Кащеюшка, не того!» «Оно как бы... вот так вот!» «Да что случилось, деда?» – заорал я, напуганный его видом. Дед вздохнул, посмотрел на меня, мигнул пару раз и перевел взгляд на Кащея. «Эльфы!» «Да иди ты!» – выдохнули мы хором с царем-батюшкой. «Опять?» «Чарась, перешли границу, а сегодня уже под городом табором стали. Велеть Календаю армию подымать?» «Ну, никакого покоя!» – вздохнул я и поставил бокал на стол.